Глава 13. Зонд вертикально уходит в небо с впечатляющим ускорением. Мощность двух маневровых двигателей, снятых десантного бота, даже избыточна для столь небольшой и сравнительно легкой конструкции. Впрочем, высокая энерговооруженность еще никогда не мешала ни одному летательному аппарату. По поводу программы полета у нас возникло немало споров. Разногласия появились прежде всего на почве определения очередности выполнения стоящих перед зондом задач. Ло считал, что в первую очередь нужно понять, что происходит в космосе, над Землей и в Солнечной системе в целом, а мы с Шеллой склонялись к тому, что сначала стоит посмотреть, чем заняты наши потенциальные противники в Европе и выяснить судьбу упавшего в Северной Америке обломка линкора. Кан и Топар видели плюсы и минусы в обоих решениях и однозначно ни на чью сторону не вставали. Полное согласие у нас возникло только по части первого этапа. Начать в любом случае следовало с подробного сканирования Кайновой чащи и леса и только потом переходить к более удаленным целям. В итоге лов все-таки пришлось признать весомость наших сшел и аргументов. Решающим для нее стало соображение, что рейд в космос зонт может и не пережить, и тогда остальные цели так и останутся неразведанными. «Высота 3 километра», — докладывает Канн. «Перевожу зонт в горизонтальный полет и приступаю к сканированию поверхности». Картинка с зонда и так выводится на тактическую голограмму, но пока его сканер работает не на полную мощность. Впрочем, нет, уже на полную. Ну, почти. Подчиняясь загруженному Каннам полетному заданию, зонд начинает фокусировать сканирующее излучение поочередно на всех искусственных объектах, просвечивая их с максимальной детализацией. Данные по отсканированным целям выводятся в отдельные окна на голограмме, и вскоре их становится больше десятка. Ориентироваться в этом потоке данных очень сложно, даже несмотря на то, что вычислитель пытается показать нам только наиболее важную информацию. «Сейчас идет сбор данных», — комментирует происходящее Канн. «Подробно проанализировать их можно и позже». Я смотрю на великающее перед глазами объемное изображение. Интересной информации хватает, но ничего требующего от нас немедленной реакции пока не видно. Кайнова чаще — это настоящая пещера с сокровищами. Но, в общем-то, нам это и так было известно». Неожиданно мой взгляд цепляется за что-то необычное. «Окно восемь. Стоп!» — приказываю вычислителю. «Вернуть и укрупнить предыдущее изображение». Картинка в восьмом окне меняется, а само оно выдвигается на передний план и увеличивается в размерах. «Очень необычно», — задача на топар. «Не знал, что ваши вычислители способны на подобное нетривиальное решение». «Мы и сами не знали, коллега» отвечает Канн, на которого увиденное тоже явно произвело неизгладимое впечатление. Перед нами висит изображение одного из ангаров на нижнем ярусе укрепрайона Кибов, над которым мы чуть не потеряли трофейный дрон разведчика. Ангар пуст, но не это главное. Весь его пол покрывает текст, написанный крупными четкими буквами на едином языке Кибов. И этот текст однозначно написан именно для нас. Он знал, что мы вернемся и еще раз попытаемся просканировать его укрепрайон. На лице Шелла появляется легкая улыбка. И понимал, что эту надпись мы точно не пропустим. Я внимательно читаю текст, написанный на полу ангара, и начинаю понимать всю сложность положения, в котором оказался составивший это послание искусственный интеллект. Текст действительно написан для нас, но его автор даже не обращается к нам, а как бы просто излагает свои мысли. «Я уверен, что те, кто взял под контроль часть леса к западу от моего укрепрайона и пытался провести глубокое сканирование моих подземных сооружений, — потомки жителей империи, создавших меня полтора века назад. И это означает, что мы друг другу не враги. Но у меня есть приказы и безусловные директивы, которые должны быть выполнены в любом случае. Кто бы ни нарушил границу уверенной мне территории, я буду вынужден его атаковать». «Он как будто дневник ведет». Чуть изогнув бровь, произносит Ло. «А по-другому никак», — поясняет кан «Он ведь не мог составить этот текст в форме сообщения нам. Не позволили бы те самые директивы, о которых он пишет». «Вычислитель взял себе имя Борислав», — задумчиво произносит Шелла, переводя взгляд на инженера. «Это вообще нормально для искусственного интеллекта, управляющего укрепрайоном?» «Да тут все ненормально», — качает головой кан «Само это послание уже совершеннейший нонсенс». Это же попытка обойти безусловные директивы. Причем попытка удачная, прошу заметить. Для военного искусственного интеллекта такое просто немыслимо. Полтора века прошло, напоминает инженер Ло. За такое время у кого хочешь, крыша может поехать. И искусственный интеллект не исключение. Он тут только один такой, возражает кан По крайней мере, больше мы нигде ни с чем подобным пока не сталкивались. Значит, что-то дало ему по мозгам, пожимает плечами десантница. Мало ли что за такой срок могло случиться. Вы лучше дальше смотрите. Он же нам, похоже, сотрудничество предлагает. Хоть и написано это какими-то кривыми и косыми иносказаниями. «Да, изъясняется он своеобразно», — соглашается Кан. «Хочет, чтобы мы помогли ему выполнить приказ, полученный полтора века назад. Для этого ему нужно взять под контроль приличный кусок территории, на котором сейчас расположены три укрепрайона Эншеров». А за это обещает сразу передать нам целый список техники, в которые входят оба имеющихся у него тяжелых шагающих танка. В дальнейшем он готов продолжить поставки, если мы сможем обеспечить его производственной линии необходимым сырьем и материалами. Конечно, при условии, что мы не станем вторгаться в его земли. С размахом задумано. Скажу сразу, никакие эвристические алгоритмы на такое даже близко не способны. Интересно, как он собирается технику нам передавать? Слегка озадаченно спрашивает Ло. В его искусственных мозгах сидит куча программных ограничений. Не верю, что такие действия не противоречат сразу нескольким безусловным директивам. Противоречат, конечно, соглашается Канн. Но в хитрости и изобретательности этому борислава не откажешь. Наверняка у него уже продуман этот механизм. Да тут и думать особо нечего, добавляет Шелла. Посылаешь на нашу территорию одиночный танк с приказом без лишней спешки двигаться по конкретному маршруту, как бы с целью разведки местности. Тут-то мы его и принимаем со всем почтением. То, что мы это хорошо умеем, Борислав наверняка видел. Не зря же его дроны-разведчики болтались на горизонте, когда мы проводили наши операции. С сырьем и материалами для его производственных линий аналогично. Только в разведку идет уже не танк, а пара тройкарем дронов под прикрытием легких боевых роботов. И эту группу мы не трогаем, зато она совершенно случайно находит целую груду полезных трофеев и утаскивает их себе в нору. «А нам это надо?» – неожиданно задает вопрос Топар, до этого молча слушавший наше обсуждение. «Зачем оставлять под контролем этой непонятной сущности приличный кусок Каиновой чащи? Мы ведь вполне в состоянии забрать эту территорию себе и построить там все, что нам нужно. Так поступить мы всегда успеем, если что-то вдруг пойдет не по плану». Отвечаю тайкуну, одновременно продолжая размышлять над сложившейся ситуацией. К тому же я не уверен, что с этим укрепом все пройдет так же легко, как с предыдущими. Кан прав. Борислав достаточно хитер и изобретателен. Так что решимы действовать силой нас могут ждать очень неприятные неожиданности. Не знаю, как вас, а меня Борислав очень заинтересовал. Хотелось бы разобраться, кто или что он такое, да и воспользоваться его техникой и производственными линиями было бы неплохо. «Наверное, мы можем построить что-то подобное и сами. Но это время. А его у нас, как всегда, не хватает». «Давайте ненадолго прервем это обсуждение», — предлагает кан зонт уже закончил сканирование крайного чаща и змеиного леса. Его вычислитель запрашивает новое полетное задание». «По нашему плану следующий цель Европа», — отвечает Шелла. «Нужно проверить всю приграничную зону и избирательно пройтись по территориям стран-коалиции». Как-то мне не верится, что они смирились с поражением и решили дисциплинированно соблюдать подписанные соглашения. Сколько времени это займет, интересуется Ло. Примерно сутки, отвечает кан Возможно, чуть больше. Зависит от конкретных задач, которые мы поставим зонду. камили Торрес Европа не нравилась. Английский, на котором говорили местные, сильно отличался от американского варианта. И понимать его иногда удавалось большим трудом. Впрочем, за несколько недель, проведенных сначала на островах Бритов, а потом и на континенте, Камила более или менее приспособилась разбирать местные диалекты. Что любопытно, общаться с европейцами, для которых английский не являлся родным, оказалось несколько проще, чем с бритами. Они, по крайней мере, старались произносить слова отчетливо, а не так, будто у них после завтрака так и осталось во рту непережеванная каш Конечно, это было просто мелким неудобством, Тем более, что Камила в основном общался со своими товарищами, прибывшими вместе с ней из-за океана, но иметь дело с местными тоже иногда приходилось. У европейцев нашлись морфы с очень полезными способностями, и теперь им предстояло работать вместе. Судя по всему, лидеры антирусской коалиции возлагали на союзников из США большие надежды. Во всяком случае, их прибытие и все перемещения держались в строгом секрете. Многослойная маскировка, установленная с помощью конструктов тайкунов и устройств кибов, прикрывала их в непрерывном режиме, а все контакты с местным населением, не имеющим прямого отношения к планируемой операции, были практически полностью исключены. Сама Камила считалась слабым морфом, но очень хорошим техником с большой практикой применения экипировки, созданной на основе фрагментов устройств кибов. Именно поэтому она получила предложение войти в состав группы, отправляющейся за океан, Зачем президенту понадобилась эта авантюра, ее интересовало мало. Зато размер вознаграждения за участие в ней радовал безмерно. Ну и, конечно, сыграла свою роль и то, что она получила доступ к таким артефактам кибов, о работе с которыми раньше не могла даже мечтать. И не просто доступ, а еще и подробные инструкции по обращению с этими бесценными трофеями. Откуда все это взялось, Камила в общих чертах представляла. Гигантский обломок чужого боевого корабля... Она видела только на не очень четкой фотографии, но зато артефакты, которые оттуда удалось извлечь, ей довелось не просто подержать в руках, но и получить в качестве личного оружия и снаряжения. То, что Камила успела увидеть в обширных землях Франков и на дорогах королевства Шляхтичей, однозначно говорила, что все эти страны активно готовятся к большой войне. Вернее, к продолжению войны, начатой несколько месяцев назад и остановленной лишь по досадному недоразумению заставившему войска коалиции вернуться на исходные рубежи, а кое-где и откатиться дальше на запад. На самом деле Камиле было глубоко плевать на дела королевы бритов и европейских монархов, но она собиралась выполнить приказ президента и вернуться домой за своей наградой. В конце концов, от нее требовалось не так уж и много. В прибывшей из США группе она занимала скромную должность рядового бойца. Да, бойца элитного, обладающего уникальными знаниями и опытом и даже имеющего кое-какие личные способности, но все же рядового. Так что ее роль сводилась к четкому выполнению приказов командования, а о том, какие именно приказы отдавать, пусть думают те, кому за это платят. В данный момент Камила скучала, глядя в окно поезда, медленно тащившегося через землю шляхтичей. Жара заставила ее приоткрыть звездную раму, и теперь ветер регулярно задувал в купе дым от паровоза, отвратительно вонявший тухлыми яйцами. Бурый уголь — то еще дерьмо. А конкретно этот сорт обладал какими-то совсем уж выдающимися ароматическими свойствами. По мнению Камилы, использовать его в качестве топлива для пассажирских поездов могли додуматься только редкостные извращенцы. Впрочем, путешествие явно подходило к концу, так что терпеть оставалось недолго. Где-то не так уж далеко впереди и ждала границы Королевства Польского и Русской империи. Неожиданно дверь в купе без стука открылась, И из-за нее появилось встревоженная физиономия лейтенанта Вольта, командира ее отделения. Так резко вломиться к ней он мог только, если случилось что-то действительно серьезное. «Торрес, сиди тихо и не вздумай работать с энергией тайкунов или какой-то из своих техногенных игрушек», — скреговоркой выдал Вольт. «Да что случилось-то, командир?» — недоуменно изогнула бровь Камила. «Поле Саманта фиксирует давление на маскировочную сферу и полог скрытности», — поморщился лейтенант, явно торопившийся предупредить остальных и не желавший терять время на объяснение. ощутимое давление, так что выполняй приказ и не дергайся!» Лейтенант скрылся за дверью, а Камила вновь перевела взгляд на унылый пейзаж за окном. Поезд шел медленно, огибая по большой дуге очередную серую пустошь, оставшуюся на месте какого-то из крупных городов шляхтичей. Любопытно, кого мог так заинтересовать один из десятков поездов, лениво ползущих по приграничным землям? Впрочем, пробить их маскировку вряд ли получится. Генераторы, изъятые из обломков боевого корабля «Чужих», создают маск поля такой плотности, что оно точно будет не по зубам любому агенту русских, забравшемуся в эти края. А с учетом того, что к ней добавляется еще и полок скрытности, подкрепленный личными способностями Саманты, шансов у шпиона не будет совсем. Но в крайнем случае подключится Штейн со своими фантомами. Правда, угроза, похоже, не настолько сильна, иначе простым распоряжением сидеть и не дергаться лейтенант бы точно не ограничился. Данные со сканера зонда идут непрерывным потоком. На то, чтобы провесить сеть ретрансляторов до границ с западными соседями Русской империи, у нас дронов-разведчиков хватает, да и нужно их меньше, чем обычно. Зонд работает с высоты около 30 километров, где помехи, исходящие от укрепрайонов утерянных земель, уже в некоторой степени теряют свою плотность. Опускать зонд ниже смысла нет. Нам нужна общая картина а не мелкие детали. Так что чем большую площадь будет захватывать сканер, тем быстрее мы получим необходимый результат. В разумных пределах, конечно. Подниматься еще выше тоже не стоит. По оценке Каана, с такой дистанции объекты, прикрытые наиболее продвинутыми маскировочными полями, уже не будут обнаруживаться несфокусированным сканирующим излучением. Так что выбранная высота – разумный компромисс. В сторону космоса мы сканер не направляем. Пока не решены задачи на Земле, рисковать зондом очень не хочется. «В данный момент все наши усилия сосредоточены на приграничной зоне, и результаты нам совсем не нравятся». «Похоже, наши шагающие танки лидеров коалиции не испугали», озвучивает вполне очевидный вывод Ло. «Остается получить ответ на вопрос, почему?» «Если честно, в безрассудную глупость Генриха XV я не верю от слова совсем». «Да и уильям с Сигизмундом далеко не идиоты, а князь Михай вообще не в счет, его мнение никому не интересно». «Они собираются воевать дальше, это очевидно», — соглашается Шелла. «Значит, на что-то лидеры коалиции рассчитывают, но пока совершенно не ясно, на что именно. На данный момент зонт не выявил ничего необычного. Все те же броневики, танки, артиллерии, войска, причем в весьма впечатляющих количествах. И все это непрерывным потоком движется граница. Морфов тоже хватает. Пологов скрытности и маскировочных сфер вычислительно считал уже сотни». Но ничего такого, чего бы мы не видели раньше, под ними нет. «Сканирование приграничной зоны завершено», — докладывает Канн. «Вычислителю бота потребуется какое-то время для обработки собранных данных, но зонт может продолжить рейд уже сейчас. Следующие цели находятся в Западной Европе. Туда цепи трансляторов уже не дотянется, так что зонт пойдет в автономном режиме в стратосфере. А дальше Северная Америка, район Великих Озер. Новое полетное задание уже загружено». «Приступаем!» «Тянуть смысла нет», — глядя на сменяющее друг друга изображение на тактической голограмме, отвечает Ло. «Команда на исполнение прошла», — сообщает инженер. «Связь с зондом будет потеряна примерно через четыре минуты». Кейра Гуша разбудила чувство опасности. Несколько секунд он не мог понять, что происходит. В его комнате, а точнее в камере... Царили темнота и ночная тишина. Из небольшого зарешеченного окна под самым потолком пробивались лишь слабые отблески лунного света. Ощущение было странным. На самом деле ему самому вроде бы ничего не угрожало, но вокруг определенно что-то происходило. Что-то способное серьезно повлиять на его судьбу, причем уже очень скоро. Гуш встал с кровати и подошел ближе к окну, но ничего, кроме кусочка темного неба с тремя огоньками, не слишком ярких звезд, за ним видно не было. Без привычных конструктов, сопровождавших во всю сознательную жизнь, Кейр Гуш чувствовал себя голым. Увы, все артефакты у него изъяли, и доступ к ним он получал лишь ненадолго и только под контролем целой толпы хорошо вооруженных местных, среди которых нашлось немало людей, владеющих управлением скрытой силой. Ни к нему, ни к полковнику Хагу аборигены не испытывали ни капли доверия, не говоря уж о симпатии или хотя бы сочувствии. Их использовали, заставляя делиться знаниями, но не более того. В чем-то местных можно было понять. Потомков тех, кто в к их планету в новое средневековье, любить им совершенно не за что. За дверью камеры и на улице по-прежнему было тихо. Если бы охрана объекта поднялась по тревоге, он бы обязательно это услышал. Конструкта конструктами, но и без них Гуш оставался кейром, и связь со скрытой силой у него сохранялась. Ничего по-настоящему серьезного он предпринять не мог, но такие базовые вещи, как способность в некоторых пределах обострять свой слух и зрение, никуда от него не делись. Вот только сейчас все это помочь ему не могло. Вокруг не происходило ничего необычного. Вернее, происходило, но никакими внешними эффектами не сопровождалось. Гуш вновь опустился на кровать, закрыл глаза и сосредоточился на анализе внутренних ощущений. Разобраться в них оказалось непросто. Чувство опасности всегда считалось очень специфической способностью. Оно в нужный момент предупреждало хозяина об угрозе, но лишь немногие Кейры могли хотя бы приблизительно распознать ее характер. Несколько проще обстояло с направлением, откуда исходила угроза. Его определить было намного легче. Именно на этом Кейр Гуши пытался сконцентрироваться, Но ситуация серьезно осложнялась тем, что прямой угрозы он не ощущал. Тем не менее, чувство опасности почему-то сработало и продолжало держать его мозг в тонусе своими сигналами. Окружающая ночная тишина способствовала сосредоточению, и постепенно Гуш начал различать в своих ощущениях некие важные оттенки. Он попытался отрешиться от всего постороннего и сфокусироваться только на направлении, из которого пришло нечто, заставившее его проснуться. Получилось это не сразу. Но секунд через двадцать его восприятие трансформировало неопределенные сигналы чувства опасности во что-то гораздо более конкретное. Кейр лежал на узкой, довольно жесткой кровати, но не ощущал дискомфорта. Он вообще ничего не чувствовал. Тактильные ощущения полностью отключились. Зато до предела обострилось некое внутреннее зрение, с помощью которого он, наконец, уловил то, о чем так упорно пыталось сказать ему чувство опасности, почему-то сработавшее не по своему прямому назначению. Откуда-то сверху, из темного неба над крышей дома, ставшего его временной тюрьмой, нагуша пристально смотрел бездушный, но очень внимательный глаз, медленно перемещающийся в черноте и безмолвые ночи. В какой-то момент у Гуша мелькнула мысль, что эта третья сила, разгромившая объединенный флот Республики Державы, все-таки нашла на поверхности планеты двух выживших участников отгремевшего сражения. Однако угрозы от этого взгляда он по-прежнему не чувствовал. Тот, кто отправил сюда этот летающий глаз, не замышлял против него ничего плохого, но его появление здесь действительно могло изменить их с полковником судьбу. Гуш не сомневался, что летающий шпион видит не только его, но и все, что происходит вокруг. Наверняка он уже успел подробно рассмотреть и гигантский обломок линкора, обнесенный кольцевой стеной укреплений, и выросший вокруг него полевой лагерь, больше напоминающий небольшой поселок. И, конечно, импровизированную тюрьму, где аборигены содержат ценных пленников, из которых так удобно вытягивать информацию, столь необходимую для успешного разграбления и освоения упавших с неба богатств. Зонт в зоне действия ретрансляторов, бесстрастно докладывает вычислитель, и мы дружно разворачиваемся к тактической голограмме, куда уже начинают выводиться данные, собранные нашим летающим разведчиком азартно выкрикивает кан указывая на объемное изображение зарывшегося в грунт огромного обломка боевого корабля Республики. «Местные нас опередили», — негромко произносит Ло, и в ее голосе я не слышу совершенно никакого энтузиазма по поводу увиденного. «Судя по этой картинке, обломки линкора они нашли достаточно давно, и теперь планомерно извлекают оттуда все, что уцелело при падении». «Пожалуй, даже слишком планомерно», — добавляет успевший рассмотреть подробности кан И я бы сказал, с вызывающим удивление знанием дела. Нигде не видно следов грубого демонтажа, чего вполне можно было ожидать от людей, абсолютно не разбирающихся в нашей технике. Все изъятые блоки извлечены аккуратно и с минимумом повреждений. Если что-то требовалось вскрывать, то почти везде это делалось именно там, где исследовало. Уверен, что не ошибусь, если скажу, что местным помогал некто, достаточно много знающий об устройстве боевых космических кораблей. «Кому-то из команды удалось выжить?» — высказывает предположение топар «Исключено, коллега!» — отрицательно качает головой кан «Судя по траектории падения и характеру повреждений, пережить проход через атмосферу и удар о поверхность никто из членов экипажа не мог». «Тогда кто?» — разворачивается к инженеру Шелла. «Не знаю», — пожимает плечами кан «Но факты говорят о том, что местным кто-то помогает». «Зато я знаю», — неожиданно произносит Ло. «Вычислитель, изображение из четвертого окна на передний план». Перед нами разворачивается изображение спящего человека. В комнате, где он находится, судя по всему, темно. Но картинка реконструирована вычислителем, и мы видим его лицо во всех подробностях. «Я его знаю», — негромко продолжает десантница. «Но чтобы не было никаких сомнений, прибегнем к помощи техники». «Вычислитель, проведи идентификацию личности и анализ статуса этого человека». «Это полковник Хаг». Ответ следует без малейшей задержки. На момент начала вашей операции по высадке на третью планету он командовал эскадрой прикрытия системы. текущие должности и звание неизвестны. Судя по косвенным признакам, в данный момент находится в плену у захвативших его местных жителей. По каким признакам? Отсутствие в комнате, где он содержится, какого-либо оружия и экипировки. Там есть только местная одежда. Дверь заперта снаружи, возле нее выставлена охрана. «Само здание тоже тщательно охраняется». «Он единственный пленный?» «Нет, в лагере есть еще один человек с аналогичным статусом». Учислить открывает в объеме тактической голограммы еще одно окно, и перед нами появляется новое изображение лежащего на кровати человека. Его глаза закрыты, но, судя по всему, он не спит. Все мышцы пленника предельно расслаблены, однако его лицо выражает предельную сосредоточенность. «Кейргуш!» – потрясенно произносит топар тоже командующий из кадрой но уже нашей как это возможно уж он то вряд ли мог оказаться на борту вашего линкора узнаем когда вытащим оттуда их обоих без тени сомнений отвечает ло «Кан, топар делайте что хотите но через неделю у нас должно быть транспортное средство способное доставить в северную америку как минимум двух бойцов в полной экипировке если для этого потребуется разобрать на трофеи все укрепрайоны каины чаще змеиного леса значит мы это сделаем Приказ ясен? Ясен. Почему-то первым отвечает не Кан, а Топар, который вообще-то приказы Ло выполнять не обязан. Инженер же, в отличие от Тайкуна, молчит и о чем-то напряженно размышляет. Кан? Подождав пару секунд, требует ответа десантница. Ло, а не слишком ли мы торопимся? Опередив инженера, спрашивает Шелла. Не знаю, что происходит в космосе, планировать такую операцию очень рискованно. Одно дело, небольшой зонт очень хорошо и даже избыточно защищенный маскировочными полями, И совсем другое, довольно крупный летательный аппарат, наспех собранный из непонятного хлама полуторавековой давности. С высокой вероятностью он не долетит до цели, даже если технически будет на это способен. Его просто собьют выстрелом с орбиты. «Я не предлагаю лететь на древнем хламе», — парирует возражение Шелла Ло. «На то и есть способности Сергея, чтобы как можно надежнее защитить транспорт от обнаружения. Я потому и говорю о неделе, а не о паре дней, чтобы понимаю необходимость серьезной подготовки». «Чтобы эффективно защитить летательный аппарат, неплохо бы знать, с какими именно угрозами ему предстоит столкнуться». Я подключаюсь к обсуждению на стороне Шеллы. Излишний риск при перелете через океан мне тоже совсем не нравится. «Ло, они правы», — неожиданно поддерживает на стопар. «Летающую машину коллега Канн соберет, и я ему в этом помогу. Но разведку зоны высоких орбит нужно провести обязательно. Без этого полет в западной полушарии превратится в откровенную авантюру». А я очень не хочу, чтобы тебя или еще кого-то из нас испарили залпом из космоса. Хорошо, будет вам разведка. Неохотно соглашается Ло, бросив недовольный взгляд на Кана, который так ничего и не ответил на ее приказ. Но только прямо сейчас. Мы и так потеряли слишком много времени. Мне потребуется около часа на профилактическое тестирование всех систем и подзарядку энергонакопителей зонда. На этот раз Кан отвечает мгновенно. А для этого его нужно вернуть на базу. К тому же неплохо бы, чтоб Сергей проверил своими методами работу модифицированных модулей. Не затягивайте с этим. Куртка кивает Ло. Я буду у себя. Сообщите, когда закончите. Зонт мы проверили очень тщательно. Кан чуть ли не обнюхал каждый узел и прогнал аппарат через все возможные тесты. А я с помощью хитрица и ключа артефактора посмотрел структуру кристаллических решеток процессоров и резонаторов, недавно подвергшись модификации скрытой силой. Свой первый боевой вылет зонд пережил вполне достойно. Впрочем, экстремальным нагрузкам он при этом не подвергался. А вот то, что ему предстоит в ближайшее время, будет намного сложнее и опасней. «Старт по готовности!» — голос Ло звучит спокойно, но в ее глазах я вижу внутреннее напряжение. «Начали!» Негромко произносит Канн, и зонд свечой уходит в небо. На нижней границе стратосферы инженер переводит его в горизонтальный полет. Пытаться вывести разведывательный аппарат в космос лучше подальше от нашей базы, но в радиусе действия системы связи. зонт в точке 2. Начинаю вертикальный подъем», — докладывает инженер. «На какой высоте включать сканер?» Это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Противник может засечь сканирующее излучение, а может и не засечь. Мы не знаем реальных возможностей тех, кто разгромил кадры Республики и Державы. Известно лишь то, что эти возможности весьма велики, а значит, готовиться следует к худшему. Чем выше зонт поднимается, не включая сканера, тем больше может успеть увидеть до своей гибели, когда все-таки его включит. Однако, если его собьют еще до включения, то мы не увидим вообще ничего. «Включим на 50 километрах», — принимает решение Ло. Начинаем с 10% с постепенным выводом на полную мощность. Принято. На несколько десятков секунд в общем зале, переоборудованном в пункт управления полетом, повисает напряженная тишина. Прошли стратосферу, докладывает Канн. Включаю сканер. Мощность 10%. Сканер сейчас работает только на верхнюю полусферу. То, что происходит на Земле под взлетающим зондом, нас не интересует. А вот наверху открывается очень интересная картина. Зона высоких орбит изобилует обломками разных размеров. Никаких маскировочных полей у них, само собой, нет, поэтому даже при работе сканера на низкой мощности они видны во всех подробностях. В отдельном окне тактической голограммы одно за другим появляются названия погибших кораблей, чьи обломки вычислители удается идентифицировать. Кулаки и лони произвольно сжимаются. Список длинный, и, судя по всему, многие названия являются для десантницы далеко не просто набором абстрактных символов. «85 километров! Прошли мезосферу!» — сообщает инженер. «Мощность 20!» Обломков мы теперь видим больше, и скорбный список потерь флота «Республики» продолжает пополняться. К нему добавляются корабли-державы под условными названиями. Похоже, эскадры шли в бой вместе, хотя потерянных вымпелов тайкунов в списке заметно меньше. «Высота 140! Формально уже космос, а реально еще термосфера!» «30 процентов!» Планеты, спутники, астероиды, кометы. При желании все эти небесные тела естественного происхождения можно рассмотреть в деталях. Однако зонд здесь не за этим. Искусственных объектов вокруг тоже хватает, но все они мертвы. Причем уже достаточно давно. Не видим мы главного, активных целей. Тысяча километров. Проходим экзосферу. Мощность 50%. Если в зоне высоких орбит и есть корабли чужих, то пробить их маскировочный поля сканер зонда не в состоянии. Однако есть и приятная новость. Зонд вышел в ближний космос, и пока он цел. А значит, и наши маскировочные поля со своей задачей вполне справляются. 5000 тысяч километров. Семьдесят процентов мощности!» Продолжает озвучивать свои действия Канн. «Есть косвенные признаки противодействия сканированию. Анализ аномалии и флуктуации гиперполя и эманации темной энергии продолжается. На тактической голограмме появляются два обширных бледно-желтых пятна в области вероятного нахождения источников аномалий. Это не обязательно корабли противника, но сканирующие излучения проходят через отмеченные области, частично рассеиваясь, и это рассеивание происходит не совсем так, как должно быть по расчетам. Отклонения минимальны на грани чувствительности сканера, однако они есть, и вычислитель способен их выделить из потока поступающих данных. «Высота 12 тысяч. Экзосфера пройдена. 80 процентов!» Голос Кана начинает звенеть от напряжения. «Есть локализация целей. Природа их маскировки и идентификации не поддается, но ее границы определены достаточно точно». Аморфные бледно-желтые пятна на тактической голограмме сжимаются в почти правильные сферы и становятся ярче. «Ну уже покажитесь, уроды!» — шепотом произносит Ло. Ее сильные, но изящные пальцы сжимаются в кулаки и вновь разжимаются. Будь у нее под рукой пульт управления пусками противоорбитальных ракет, она бы уже, наверное, вовсю давила на кнопки или сенсоры. Увы, ни пульта, ни самих ракет у нас нет. Зато есть зонт, и терять его мне очень не хочется. «Нужно остановиться!» — громко предлагаю я. «Сейчас?» — с непониманием смотрит на меня, акан что-то нажимает на виртуальной клавиатуре, и зонт прекращает набор скорости. «Мы засекли две неизвестные цели». «Скорее всего, это корабли той силы, которая не пропустила к нашей планете Объединенный флот Республики и Державы. Но если мы продолжим увеличивать мощность сканирования или приблизимся к этим объектам, зонд могут обнаружить, и мы потеряем шанс узнать, сколько еще кораблей противника находится в зоне высоких орбит. Нужно остановить увеличение мощности сканера и сделать несколько витков вокруг Земли в автономном режиме». «Поддерживаю», — почти сразу произносит кан «Так мы получим более полную картину». «Но не увидим, кто именно нам противостоит», — возражает Ло. «Информация в любом случае будет неполной». «Сначала орбитальные витки, потом увеличение мощности и сокращение дистанции», — предлагает компромисс Шелла. «Разумно», — коротко соглашается топар и Ло молча кивает. «Полетное задание передано зонду», — докладывает инженер. «Запускаю на исполнение. Сканер на 80% мощности. Есть новые цели». Желтые отметки на тактической голограмме множатся с пугающей быстротой. зон совершает виток за витком, сохраняя высоту, но постепенно смещая орбиту, чтобы получить цельную картину околоземного пространства. И картина вырисовывается, мягко говоря, невеселая. «Сколько же их!» — потрясенно качает головой топар. «На данный момент 108 целей, коллега!» — отвечает Кан, которого увиденный тоже совсем не радует «Целая сеть, выстроенная вокруг планеты!» Боюсь, если держава и республика вновь совершат попытку прорваться к земле, их ждет очень неприятное открытие. — Сеть орбитальной блокады, — задумчиво произносит Шелла. — Но зачем? Сергей, что им от вас могло понадобиться? — Возможно, то же, что и вам, — я демонстративно пожимаю плечами. Не вам лично, конечно, а державе и республике. Ведь не просто так ваш десантный десантные и летающий голем группы топара, одновременно оказались в небе над Змеиным лесом. Земля — зона аномалий, где сошлись развивающаяся техническая цивилизация и скрытая способность людей управлять темной энергией. Судя по всему, эта гремучая смесь заинтересовала не только вас. Но они просто висят на высоких орбитах и блокируют доступ к планете, — возражает Ло. Хотя давно могли бы спуститься на поверхность, переловить всех ваших морфов и отправить их на опыты. Если ты прав, то почему они этого не делают? Ло, откуда же мне знать? Я примирительно улыбаюсь. «Ты слишком многое хочешь от простого деревенского охотника, которому случайно повезло в детстве обрести способности морфа». «Мы должны понять, кто или что они такое», — твердо произносит десантица и поворачивается к Кану. «Сколько кораблей противника насчитал вычислитель?» «124. За два последних витка зонда вокруг планеты количество не изменилось». «Вывести сканер на полную мощность». «Выполняю». Картинка на тактической голограмме меняется ближайший к зонду желтая сфера стремительно сжимается, и на ее месте возникает обведенная красным контуром отметка корабля, явно не имеющего никакого отношения ни к кибам, ни к тайкунам. В отдельном окне появляется его крупное и объемное изображение. Плавные изогнутые линии и ни одного острого угла. Продолговатый корпус словно оплетают нити разной толщины, концы которых медленно колыхаются, как будто это никакой не корабль, а экзотическая рыба в аквариуме. И что самое неприятное, все больше этих нитей вытягивается в сторону зонда. «Сильное давление на маскировочное поле!» — скороговоркой докладывает Канн. «Быстро нарастает!» «Выключить сканер!» — немедленно реагирует Ло. «Маневр расхождения с целью!» «Уже сделано, но, похоже, поздно!» — отвечает Канн. «Плотность сканирующего излучения продолжает расти!» «Я вообще не понимаю, как маскполе еще держится!» «Все, поле пробито!» Дальше события развиваются очень быстро, практически мгновенно. Сканер отключен, и мы не видим, что происходит в космосе. Но бегущие по виртуальным экранам строки телеметрии вдруг разом исчезают, и в зале раздается бесстрастный голос вычислителя. «Связь с зондом потеряна». «Может, помехи?» — неуверенно предполагает топор. «Вряд ли, коллега. Но минут через десять все станет ясно», — отвечает Канн. «На случай полного подавления связи предусмотрена программа возвращения зонда на Землю в автономном режиме». Если за это время он не выйдет в точку с установленными координатами, значит, разведчик потерян. Десять минут проходит быстро, но Кан, глядя на свой экран, лишь отрицательно качает головой. Хороший был зонт, — мрачно произносит Ло. Спасибо, хоть погиб не зря. Мы столько информации собрали, что разбираться с ней теперь неделю будем. У меня есть для вас не самая приятная новость, — неохотно сообщает Кан. Что, опять? — Ло возмущенно изгибает бровь. Когда зон сканировал приграничную зону и территории стран-коалиции, мы исходили из того, что противодействовать ему будут местные морфы и техники с их личными умениями и артефактами полуторавековой давности. Однако позже мы обнаружили обломки линкора и установили, что его очень грамотно разграбили местные, которых, судя по всему, консультировали полковник Хак и Кейр -Гуш. Так вот, я поставил вычислителю задачу, и он недавно закончил необходимые расчеты. Если современные генераторы маскировочных полей, изъятые из обломков линкора, успели добраться до Европы вместе с людьми, обученными ими пользоваться, то вполне возможно при сканировании мы пропустили что-то очень важное. Возможно именно то, что содержит в себе ответ на вопрос, почему лидеры коалиции не испугались наших шагающих танков. «Умеете вы поднять настроение, коллега?» – качает головой топор. «Хуже всего, что зонда больше нет, и повторить разведку мы не сможем». Делает неутешительный вывод Ло. но ну, почему же?» — неожиданно возражает топар «Есть ведь еще остатки летающего голема моей группы. Конструкт наблюдения там стоял довольно мощный. И если Сергей с ним поработает...» договорить тайкуну не дают. Устройство связи на моем поясе издает характерный писк, сообщая о приеме срочного сообщения». «Кто там еще?» — с досадой в голосе интересуется Ло. На небольшом экране высвечивается имя отправителя и текст. Это устройство я использую публично, так что собрано оно из фрагментов старой техники кибов и скупленных нами довоенных электронных компонентов. Вопреки ожиданиям, пишет не кто-то из моего ближнего окружения, а лично граф Волжский. И, прочитав первые строки, я решаю, что сообщение стоит озвучить вслух. «Барон, три часа назад войска коалиции вновь перешли границу и стремительно продвигаются вглубь нашей территории. На севере и юге идут тяжелые бои». Наши армии отступают, но отход пока контролируемый. В центре ситуации намного хуже. Там назревает настоящая катастрофа. Враг осуществил глубокий прорыв, и закрыть его нечем. На этом участке действует какое-то особое подразделение противника, перед которым буквально рассыпаются все наши оборонительные рубежи. Началась новая война, и, как ваш сюзерен, я передаю вам волю императора». Вам предписано немедленно прибыть в Москву вместе со всеми людьми и боевой техникой, имеющимися в вашем распоряжении. Сейчас там готовится к выступлению на фронт первый й полк Императорской гвардии. Вам приказано во взаимодействии с ним уничтожить особый отряд противника и предотвратить прорыв врага к столице. «Как же не вовремя!» — с досадой в голосе произносит Канн, прервав возникшую после моих слов паузу. «Война — это всегда не вовремя». Невозмутимо отвечает неожиданно полностью успокоившаяся десантница. «Кан, топор, задача создать транспортные средства, способные быстро доставить нас в Америку, остается в силе. Над новым зондом тоже подумайте, но немного позже. А в остальном вам придется действовать по обстоятельствам». Ло резко встает и переводит взгляд на нас шелой «Ну, что сидим, в вашей милости?» На ее лице появляется хорошо знакомая нам легкая усмешка. «Приказ Императора сам себя не выполнит» конец шестой книги серии «Барьер Ориона».